Глава третья. Рвется нить. Сергей Кольцов вернулся из Суздаля. Он не был в женском монастыре, он пока, что называется, рыл вокруг него. Этот монастырь за чертой города напоминал маленькую крепость на огромном участке хорошей земли с полями, садами и современным офисным зданием парк служебных автомобилей, клерки. Знали об этом монастыре в городе все. Праздный молодой человек, который слонялся, осматривая достопримечательности и задавал разные вопросы, для многих стал долгожданным поводом поговорить. Скучной была жизнь провинциальных горожан, многие из которых потеряли работу и находили возможность подработать как раз в монастыре. Там требовались руки, фермерские продукты, водители, там была жизнь. Вернувшись домой, Сергей уже точно знал, где и какую информацию нужно запросить, в какие архивы, за какой период внедриться. Информация была не самая благостная, собственно, и особенно выделяющаяся она не была только однажды, Сергею довелось увидеть подобное учреждение, к которому не было вопросов. Старый священник вложил все свои сбережения за жизнь и деньги, полученные от продажи городской квартиры, в дом для женщин-инвалидов и приют для их детей. Работал сам с женой и двумя дочерьми. По телевизору денег не просил, ни с кого не собирал, умудрялся и лечить, и давать образование детям. Помощь принимал от фермеров продуктами, от врачей лекарствами и профессиональными бесплатными услугами, от учителей преподаванием в своей маленькой школе. Вот его, того батюшку, тряси-не тряси, ничего подозрительного не нароешь. Он даже не интересен был проверяющим органам, но фонд «Благость» выглядел несколько иначе. От этой крепости веяло бизнесом, достаточно крутым бизнесом, иначе и быть не могло при таких учредителях. Они реально вкладывались, значит, есть смысл и возможность объяснить этот смысл верой». В общем, еще не ниточка, а ее предощущение точно. Первым пунктом в плане действий с утра у Сергея значился архив местного суда, где пару лет назад в закрытом заседании рассматривалось какое-то скандальное дело, касающееся фонда. Жители города знали мало, охранники монастыря, а это приличная такая гвардия, отгоняли тогда любопытных и журналистов за версту от здания суда. А пока Сергей пил холодное пиво и задумчиво смотрел на телефон. Его жена Настя с сыном Олегом сейчас на симпозиуме в Калифорнии. Настя вернулась к своей прежней профессии, вдруг решила, что адвокат — это больше не ее призвание. Сергей слишком хорошо понимал, когда и почему возникло это решение. В начале их совместной жизни Настя хотела быть с ним рядом всегда и во всем. Они и были настолько рядом, что близость казалась вечной и защищенной от всех разрушительных бед. Беды и не случилось. Мелькнула тень, и Сергей надеялся, что Настя так к ней и отнесется, как к тени в солнечный день. Тень просто проходит, идут дальше, взявшись за руки, как собирались. Ведь не было ни измены, не было нарушенных обещаний, даже озвученных слов не было. А что было? То, что называется и объясняется простым словом наваждение. То, что появляется ниоткуда, исчезает в никуда. Ни от кого не зависит, ничему не подчиняется, крутит людей по своему плану. Вот что называется наваждением. Появилась у Сергея клиентка, и дело было не в ее красоте, хотя она была необычайно красива. Женщина по имени Берта обладала магической притягательностью для всех, кто ее окружал. Эффект был усилен тем, что она сама об этом не догадывалась, просто не задумывалась. Ей было не до того. Она попадала из одной истории в другую. Сергей, Земцов, эксперт Масленников, вся их команда была по уши в делах по разгребанию опасностей, созданных на пути Берты и слишком поздно все заметили, как далеко завели их сочувствие, жалость и тревога. Даже мудрый и все знающий Масленников не смог объяснить, как это возможно. Целый коллектив сильных, стойких, опытных и порядочных мужиков пали жертвой гипнотического влечения к одной и той же женщине. Этого не заметила только сама Берта, и они долго друг перед другом пытались это скрыть. А жены, их прекрасные, умные, преданные жены, все прочитали как по бумаге. При этом ни одна из них Берту не видела, дело-то закончилось, история была кровавая, с потерями. Но те, кто выжил, вернулись к обычной жизни, к обычным отношениям. Примечание – Подробнее об этом в романе Евгении Михайловой «Плата за капельку счастья. Конец примечания». После боя главный приз — это семейный уют и тепло, прочный тыл. И только Настя не оттаяла. Прошло много времени, но доверительность не вернулась в их союз. И объясняться было бесполезно, понимал Сергей. Настя знала, что Берта – женщина другого мужчины, что у нее с Сергеем ничего не было, что она даже не знала о том, что стала проблемой в чьих-то семьях. Для Насти имел значение лишь один факт – Сергей не устоял. Пусть тайно, пусть пытался скрывать даже от себя, но он не устоял и потеряла смысл профессия, которая приблизила Настю к мужу так близко, что они стали практически одним целым, и умерла иллюзия. А Настя была таким строгим ученым, что для нее иллюзия была конкретной величиной, она включила ее в уравнение их судеб. Вот и уехала она с Олежкой, сыном, в другую страну, в свою профессию, к своим коллегам. Ей с ними было теперь проще и яснее, чем с Сергеем, и с этим ничего не поделаешь. Звонила она редко. Программа там была плотная, к тому же разница во времени, а разговоры стали короткими и прохладными. Сергей грустил, ему было одиноко и тоскливо в своем таком звонком и радостном недавно доме. Даже собак забрала на время его мама за город, потому что ему некогда за ними ухаживать. Но самой большой проблемой была непреклонность его нежной и мягкой жены. Тот самый случай. Настя кроткая, но на отмену приговора надеяться нечего, она не знает пути назад. А как жить с доверчивым человеком, который перестал тебе доверять и не собирается себя ломать?» Такая тяжесть повисла на сердце у Сергея, что даже пошутить давно и ни с кем не хотелось. Он задумчиво прошелся по комнатам, заглянул в бар. Там пусто. Выйти за выпивкой было жизненно необходимо, и тут раздался звонок. Настя была верна себе. Сказала четко, как на лекции по физике. «Сережа, я встретила здесь сокурсника, Леню Комарова». Мы поняли, что любим друг друга. Еще со времен студенчества просто не осознали этого раньше. Мы чувствуем друг друга. Я чувствую то, что ушло у нас с тобой. Прости, я остаюсь с ним. Он живет в Калифорнии. Олег согласен жить с нами. Он тебе потом позвонит. Надеюсь, ты не будешь против. «О чем ты, Настена, дорогая? Как я могу быть против?» Сергей очень хотел пошутить, но у него не получилось. У него с трудом получилось не заплакать. У железного ковбоя с искоря глаза ослепли от слез. Он шел в магазин за выпивкой, сгорбившись и шаркая ногами, как старый контуженный солдат, брошенный всеми на чужой земле. У него ничего не осталось, у него рвалось сердце. Но он не хотел, чтобы Настя передумала и вернулась. Теперь и он не сможет забыть вот это. Как его бросили одного, наставший сразу чужой территории, это предательство, это незаслуженно жестокий приговор. Он тоже сумеет не простить. А вот о сыне, о Олежке, думать невозможно, мозг взорвется». Позвонил телефон, и Алексей спросил, «Как съездил, Сережа? Не нашел ниточку?» «Ищу, старик, просто сам сейчас в таком чертовом тупике, где рвутся, трещат и почему-то болят все нитки, которыми сшит мозг. Рвутся, а обрывки не могу собрать, выбросить и забыть. Что случилось? Бросили меня жена и сын, только это». А так все в порядке. Сегодня пью, завтра работаю с удвоенной энергией. Появится злость. Больше нечему у меня появляться. «Знаешь, что я тебе скажу», — произнес Алексей. «Самое страшное — это темнота и недосказанность. Я теперь за падение, если в конце свет. Держись. Мы нужны друг другу. Если понадобится помощь, я рядом». «Спасибо, друг», — немного удивленно сказал Сергей. «Он неожиданно услышал именно то, что ему было необходимо».